Делава 17. Академия Романовых. Тяжелые будни Виктора Викторовича. Дел в северных гребешках у крабогнома пока не было. К тому же он поздравил великана, хозяина друга, с днем рождения и выполнил его поручение. Оказывается, когда люди говорят только правду и ничего кроме правды, это так весело. Крабогном задумался, чем бы заняться, и весьма кстати вспомнил о директоре академии. Интересно, достаточно ли он его осчастливил, или стоит еще немножко над этим поработать? Суровый директор осложняет жизнь великану-хозяину-другу, и крабогном этого не допустит. Или он, чтоб его изнанка сожрала, а не крабогном? Виктор Викторович в этот момент разгребал проблемы академии. В частности, промывал мозги охранникам на главном входе. Начальник охраны встал грудью на защиту своих подчиненных и отчаянно ругался с директором, не желая признавать свою оплошность. «Да как вы могли пропустить на территорию Академии Этихм, стриптизер!» Виктор Викторович с трудом сдержался, чтобы не выругаться как заправский сапожник. На языке крутилось столько нецензурщины, что у его собеседников уши бы завяли. К сожалению, директор был воспитанным человеком, и охранники не обогатили свой словарный запас. Или, к счастью... Виктор Викторович тяжко вздохнул и спросил. «Где ваш профессионализм? Неужели вы не додумались проверить их документы на подлинность? А завтра что? Вы впустите в Академию террористов?» «Слово-то — обиделся начальник охраны. «Мои ребята — профессионалы высшей категории». Поэтому мы, собственно, здесь и работаем. Вы же нас лично нанимали. Это во-первых. А во-вторых, проверили мы их документы. Там-то и на глазок было видно, что это фальшивка. Но ребята быстренько все подноготно у них и вызнали. А потом еще вызвали на ковер вашего студента-заказчика. Он повернулся к двум охранникам, которые в сторонке переминались с ноги на ногу, и уточнил. «Как его там?» «Егор Скворцов!» «Ну вот, Егор Скворцов их нанял, чтобы поздравить своего друга. Мы, девчонок-то, просканировали на артефакты зелья и запрещенную магию и ничего не нашли. Стриптизерши, обычные заурядницы. Такие даже искру не смогут вызвать, чтобы свечку поджечь». Начальник охраны с превосходством сложил руки на груди. «Мол, зря ругались, господин директор. В вопросах-то сначала разбираться надо. Мы подумали-подумали, да и решили, что другу поздравить это святое». «Да и в уставе Академии ничего не говорится о таких запретах. Так что все четко по правилам». «По правилам, значит», — Виктор Викторович нахмурился. Строго говоря, охранники были правы. В уставе было несколько пунктов, которые контролировали нахождение посетителей на территории Академии. Стриптизерши их не нарушали. А вот морально-этические стороны вопроса устав не охватывал. Большое упущение. Виктор Викторович скривился и заявил. «В таком случае сегодня же вынесу на обсуждение внесение нового правила в устав. Никаких стриптизерж Вы будете оберегать не только безопасность студентов, но и их нравственный облик». «Только этого нам не хватало», — возмутился начальник охраны. «Мы вам что, воспитатели детского сада?» «Да вы сами детский сад», — разъяренно воскликнул директор. «А если откажетесь, то я разорву контракт с вашим ЧОПом, взыщу с вас штраф и не напишу ни одного рекомендательного письма». «Хотя нет, я напишу вам рекомендательное письмо да такое, что вас не возьмут даже собачью будку охранять». Развернувшись на пятках, Виктор Викторович помчался к зданию Академии в ректорат. С поварихами не рискнул ругаться, он очень долго подбирал хорошую поварскую команду. Постоянно вылезало что-то не то. Или кто-то продукты воровал, или готовил тяп -ляп. и есть это было невозможно. Или хамили студентам с такой наглостью, что высокородные родители писали жалобы. Нет, еще раз этот мозговыносящий опыт Виктор Викторович проживать не собирался. Но кто говорил, что он спустит все поварихам с рук? Он шагал по коридорам и продумывал наказание. Урезать премию в два раза на три месяца и выдавать продукты строго по рецептурной граммовке. Тоже три месяца. Понятно, что где-то яйцо разобьется или морковка сгниет, и продуктов в итоге будет не хватать, но пусть выкручиваются как хотят. Виктор Викторович поступит хитро, не будет говорить, что это наказание. Нет, он скажет, что расходы возросли и государственного бюджета не хватает, и что на три месяца придется поэкономить. Поварихи-то не дуры, смекнут, что к чему, но взбунтовать не смогут. Да и не уволятся, всего-то три месяца потерпеть, и все вернется на круги своя. Виктор Викторович злобно усмехнулся. Это время они запомнят надолго. Он им так вымотает нервы отчетностью и бюрократией, что в следующий раз поварихи десять раз подумают, прежде чем идти против него. Но директората Виктор Викторович не дошел. Его перехватил Владимир, как всегда несуразно одетый, в модный спортивный костюмчик. На плече болтается розовый рюкзак с множеством значков, на которых изображены мультяшные герои. Если бы не шрама, от ожогов по всему телу Владимира и суровое лицо... Его можно было бы принять за студента». «Вы в своем уме?» — ровным голосом поинтересовался Владимир. «А вы?» — вопросом на вопрос ответил Виктор Викторович, и, оглянувшись и убедившись, что поблизости никого нет, резко перешел на «ты». «Вова, отвали! Ты же понимаешь, что я ничего не делаю просто так. Артем Антонович будет вести энергообмен, пока я не найду более хорошего кандидата». «Артем Антонович?» — ехидно протянул Владимир. «И когда это Артем Катаракан стал Артемом Антоновичем?» «Виктор, да мы же с ним учились на одном потоке. Кому как не тебе знать, что он болван и неумеха? Чему он студентов научит?» «У него даже боевого опыта нет. Он монстров в глаза не видел». «Не назови его так при студентах», — строго произнес Виктор Викторович и устало добавил. «Расклад такой, что выбора нет». «Талантливые преподаватели по энергообмену на расхват я-то и Алину с трудом перехватил у Владимирского университета. На данный момент все подходящие кандидаты заняты. Но через месяц-второй им нужно будет переподписывать контракты. Надо лишь немного подождать. Я предложу им более выгодные условия, и все дело в шляпе». «Ты уж постарайся, иначе я потребую повышения зарплаты. За вредность», — шутливо пригрозил Владимир. «Ну, а если серьезно, то мне нужно поговорить с тобой еще и об оборудовании для спортивного зала». Крабогном, который все это время следовал за Виктором Викторовичем и внимательно слушал все разговоры, разочарованно вздохнул. Сделать директора счастливым не удалось. «Надо еще раз спросить у интернета, как подарить счастье человеку». Крабогному вообще-то очень понравился интернет. Там можно было найти советы на все случаи жизни. Но для этого сперва нужно вернуться в северные гребешки и опять одолжить телефону Веры. Так что Кробогном решил, пока ограничиться собственной фантазией. Необходимо срочно поднять директору настроение. Может, что-нибудь ему подарить? Все любят подарки. Но тогда возникает вопрос: какой именно подарок понравится директору? Кробогном крепко задумался: Но вдруг его осенило: всем нравятся цветы, нарвать скломбы. «Во дворе Академии растут очень красивые розы». Но, с другой стороны, крабогном слышал, что лучший подарок тот, что сделан собственными руками. Ну, в его случае, клешнями. Как удачно, что всего пару дней назад Вера увлеклась оригами и научила крабогнома, как делать из бумаги орхидеи и журавликов. Интересно, директору нравятся журавлики? Не теряя времени, даром крабогном устремился в ректорат. Рабочий день закончился, а ужин был в самом разгаре, так что кабинет пустовал. На краю длинного стола лежала стопка документов. Крабагном взял верхний листочек, повертел его и так и эдак. На одной стороне было что-то напечатано. Отлично, эту бумагу использовали, значит ей все равно отправляться в мусорку. Но крабагном сотворит настоящее волшебство, превратит этот мусор в прекрасные цветы. Закипела работа. Быстрыми движениями клешней крабогном загибал уголки, складывал и выворачивал бумагу, формируя изящные лепестки. Через полчаса 574 листа стали огромным букетом. Крабогном довольно кивнул и, услышав шаги, спрятался в темном углу. В ректорат вошел Виктор Викторович и включил свет. В первое мгновение он ничего не заметил. По привычке направился к столику с чайником, но замер на половине шага и, медленно повернув голову направо, уставился на стол, на котором было рассыпано нечто. Это нечто явно было сделано из бумаги и отдаленно напоминало цветы, помятые и увядшие с облетевшими лепестками. За одно мгновение в голове Виктора Викторовича пролетела тысяча мыслей и миллион догадок о которых он моментально позабыл, когда увидел на одной из бумажек надпись «Отчет о расходовании Фина». «Только не это!» Виктор Викторович бросился к столу и начал разворачивать скомканные бумажки. Он до последнего верил в лучшее, но его надежды не оправдались. Перед ним действительно лежала отчетность за прошедший квартал, которую испортил неизвестный вандал. Директор вцепился пальцами в свои прекрасные золотые волосы и повторил «Только не это! Главный бухгалтер ушел в отпуск! Что мне с этим всем делать?» Он ходил по кабинету, как загнанный зверь и бормотал. «Ведь еще собирать подписи на прошение и строительство сквера придется доплатить мини Михалне. Ну, кто будет всем этим заниматься? Мою командировку нельзя отменить. Нужно что-то придумать!» Пока Виктор Викторович судорожно искал выход из сложившейся ситуации, Крабогном мрачно сидел в углу, и его настроение стремилось к нулю. Вот как-то не задалось у него со счастьем. Но он не собирался сдаваться. Крабогном он или кто. С питомцами вообще всегда было непросто. Сколько времени крабогном угробил, чтобы отучить Ваську превращать все в камень. А Каська постоянно крал драгоценности и пытался утащить деревенских бабулек к себе в нору за неимением молодых девушек. Вот сейчас на Леру с Верой подозрительно поглядывает. Только Ося был послушным. Правда, иногда Рыбаков пугал, но это мелочи. Да уж, с питомцами сплошные трудности. Крабогном и сам не заметил, как причислил директора к своим питомцам. Мысленно перемотав разговор директора с мужиком в спортивном костюме, Крабогном вспомнил. Они говорили о каком-то Артеме Антоновиче. Мужик в костюме еще ругался, что тот артем монстра ни разу не видел. Крабогном с предвкушением потер клешнями. Уже-то упущение он точно сможет исправить. Вот директор обрадуется. Нужно только сначала узнать, кто такой этот Артем Антонович и как он выглядит.